Кровавый конверт. Глава первая. От небольшой рощи впереди окопов ничего не осталось, кроме нескольких пней, почти сравненных с з е м л е ю Мелкие деревья пошли на коле ь для первоначального заграждения, а более крупные были порублены на крыши для блиндажей. Потом в течение нескольких дней немцы прошли через рощу девять раз и столько же раз обратно, поспешно унося раненых и преследуемые дождем пуль и снарядов. Последняя атака была ночью, и отбитая снова откатилась далеко назад за ряд синеющих холмов под прикрытие орудий. И до самого утра, словно раненый зверь, глухо рявкали тяжелые мортиры и как чьи-то злобные глаза. Жадно рыскали по всему полю лучи прожекторов, а когда наступило утро, холодное и солнечное, перестрелка затихла совсем. Утомились немцы, шутили солдат, и по н е м н о г у по мере того, как выше поднималось солнце, а тишина не нарушалась ничем, уверенность в том, что немцы утомились. р а с п р о с т р а н я л о в траншеях радостное возбуждение. Сотник Манчук, человек вообще склонный скорее к пессимизму, шагая по направлению к землянке начальника отряда, тоже чувствовал это возбуждение. Как будто и не было долгих дней томительного напряженного ожидания, когда солнце тускло смотрело сквозь пороховую копоть и дым. И когда сама атака, как игла протыкавшая н а р ы в встречалась с облегчением. В землянке начальника отряда, кроме самого генерала Самойлова, сидевшего у стола за картой, были еще два офицера штаба д да до худощавый артиллерийский полковник, нервно ходивший из угла в угол. Здравствуйте, Артемий Савельевич, сказал генерал, заметив сотника. Манчук поклонился. И осторожно пожал маленькую аристократическую руку генерала. Присаживайтесь сюда, продолжал тот, указывая на свободный ящик. И когда манчук сел, генерал посмотрел на него добродушными, близорукими глазами и сказал, точно извиняясь: «Окружают нас, Артемий Савельевич. Выручайте, голубчик». Сотник оторопел. Как окружают? сказал он с недоумением, обводя глазами вокруг. Генерал снова нагнулся над картой. Артиллерийский полковник престановился на минуту, словно хотел что-то сказать, но лишь нервно п е р е д е р н у л плечами и продолжал ходить по комнате. До поселка дорога еще свободна, а дальше телефон уже перерезан, говорил генерал. Не думаю, что вы там была уже пехота. Так? Кавалерийские разъезды. А торопиться все же нужно. Неравен час и отрежут совсем. Вы, Артемий Савельевич, возьмите вот этот пакет к его превосходительству, выберите полсотни молодцов, да не теряя ни минуты, и отправляйтесь. Снова добродушные глаза генерала остановились на лице сотника и казалось добавили: "Знаю, что и сей полсотни вряд ли и двое доберутся живыми". А добраться надо. И сотник Манчук это понял. Осторожно спрятал за пазуху полушубка серый конверт и молча поднялся из-за стола. Дорогу ты ведь знаете? спросил генерал, тоже поднимающий крепко, сжимая руку сотника. Ну так с Богом. Через полчаса пятьдесят казаков Медленно спускались с холма, занятого окопами. Артиллерийские орудия, стоявшие группами по склону холма и почти незаметные под навесом из дерновых в о р о с т а молча, словно отдыхая, смотрели в небо за желтелыми дулами. За ними, между полуразрушенными сараями и заборами, пристроились походные кухни, жарко трещал огонь и запах щейщика т а л о б о н я н и е в самой деревушке. Каждая уцелевшая изба была обращена в лазарет. И мимо них казаки проехали молча, часто снимая шапки и крестясь, когда встречали н о с и л к и с неподвижной фигурой, с головой покрытой шинелью. За д е р е в н е й переехали понтонный мост, мягко колебавшийся под ногами лошадей. Врачайте скорее б р а т ц ы на уху поспейте! Подмигнул казакам саперный солдатик, сидевший на краю моста с самодельной удочкой в руках. Налови побольше, гостей привезем, отвечали казаки. На другой берег выехали крупной рысью и остановились. Сотник бросил поводья и, пока его горбоносый м е р и н о к фыркал носом в пожелтевшую траву, медленно о глядывал в бинокль горизонт. Поручик Василь, е в недавно зачисленный в сотню Изенских драгун, тоже достал бинокль из футляра. Темные поля, кое-где покрытые снегом, тянулись до горизонта. В верстах в двух виднелась другая деревушка, с м е л ь н и ц е й на пригорке. Сотник спрятал бинокль и подобрал поводья. Айда, хлопцы, крикнул он, и казаки рысью поехали через поле. Поравнявшись с мельницей, сотник круто осадил лошадь и, обернувшись назад, сказал: "А ну кто-нибудь, взберитесь на крышу!" Ближайший к нему казак соскочил на землю и, придерживая болтавшуюся за спиной винтовку, побежал к мельнице. Дверь не была закрыта, и скоро в окошке под самой крышей показалась голова в попахе. В ту же минуту откуда-то щелкнул выстрел. Казак торопливо схватился рукой за выступавшую балку, на мгновение повис в воздухе и перекинулся на крышу. С деревни полят, ваше благородие, крикнул он. Так что машины их не, как раз посреди дороги дым п у щ а е т Того и гляди л ы ж е на в о с т р и т Ух, добавил казак, приподнимаясь. Поехала. Куда? крикнул снизу сотник. Прям по дороге, что вокруг озера. Отвечал казак, стоя почти во весь рост. Ложись, дурной! закричал сотник. с н о в а щелкнули выстрелы. Казак неожиданно прокинулся на спину, скатился с крыши и, мелькнув в воздухе, тяжело распростерся у каменного фундамента. Сотник взмахнул нагайкой, и маленький отряд помчался через поле далеко, огибая предательскую деревушку. Куда он едет? Взволнованно прошептал про себя поручик Васильев, увлекаемый за сотником бешено скачущей л о ш а д и А че он не обшарит эту деревушку и не перестреляет шпионов?